Глава 38 Я думала, что до этого испытывала страх, но как же я ошибалась. Настоящий животный ужас, лишающий способности двигаться и думать, поглотил меня сейчас. Как загипнотизированная, смотрю я на веселяющуюся старуху и кроме нее никого не вижу. Мир перестал существовать. Я нахожусь в какой-то вязкой путине и перестаю дышать. Она очнется, прихожу я в себя от похлопываний по лицу. Белые женщины такие слабые. Тихий голос старухи разрывает мозг. Я в панике рефлекторно сжимаюсь, закрывая голову и подтягивая ноги к животу. «Я знаю, что ты уже очнулась», – толкает меня пальцем в плечо матушка Оледжо. «Так и будешь валяться, или все-таки начнем спасать белого мужчину?» Она нависает надо мной хищной птицей и мое сердечко испуганно трепещет. «Так мне нельзя же, вы сами сказали!» Удивляюсь, как беспомощно звучит мой голос и с каким трудом даются слова. «Неужели это я так могу говорить?» «Неуверенно, дрожа от страха?» «Куда делась уверенная в себе женщина 21 века?» «Неужели колдовство настолько сильно, что заставило и меня панически бояться ведьму?» «Тебе нельзя. Но приказать-то ты должна». Она помогает встать мне на ноги, а меня шатает из стороны в сторону. «Мне нужен черный петух, черный баран, черная свинья. Все остальное у меня есть. Еще нужны четверо неболтливых рабов, чтобы его отнести к ближайшей роще». Она показывает пальцем на Фернандо. «Я могу только кивать, что я и делаю. Голос куда-то пропал. Я сделаю все, что она просит» не задавая лишних вопросов. Матушка Оледжа сильна, и это не физическая сила, которой так любят прибегать испокон веков, и даже не сила духа. Это нечто большее, как будто она повелевает временем и пространством и в ее власти оставить жить, либо позволить умереть. «Пойди скажи, что нужно приготовить», — говорю я, немного приходя в себя. «Скажи, что мой приказ». Раб выскакивает за дверь, оставляя ее открытой, старуха же ее закрывает. «Что ты хотела спросить?» – прокаркала она, усаживаясь прямо на пол напротив меня. «Мне бы самой подняться, вот только сил почти нет, и мне так хорошо сидеть, прислонившись спиной к стене». «Почему я оказалась здесь?» – задаю я самый волнующий меня вопрос. «Не знаю, почему». Говорит она на своей смеси португальского и неизвестного мне диалекта, размахивая руками, как ветряная мельница. «Ты должна была оказаться здесь. Тебя позвал мужчина, и ты пришла на его зов. Ты ему нужна, чтобы выполнить свое предназначение». «Неужели это все-таки проделки Мигеля? Хотя такой ответственный поступок не назовешь проделкой». «Откуда вы знаете, что я из другого мира?» С опаской спрашиваю я. «Господи, как страшно-то! Если она знает, что меня призвали в этот мир, то ее возможности...» «Как бы это сказать?» «Не могу подобрать нужного слова». «Безграничный, пожалуй, подойдет». «И это такая абсолютнейшая власть, которой не обладают даже короли и президенты». «Матушка Олег же много чего знает», — говорит о себе в третьем лице старуха. «Белым этого не понять». Я борюсь с рациональной частью мозга, который утверждает, что такого просто не может быть. Никто не знает прошлого и будущего. Другая же часть того самого мозга вопит, что нужно расспросить ее обо всем, что волнует. Две любопытных половинки во мне, ученого и женщины, — Каждая по-своему, но все же примирившись, решают расспросить колдунью. «Она словно чувствует, что сейчас происходит со мной. Ты можешь спросить все, что тебя волнует. Этот мужчина, которому я должна помочь, Мигель?» Она задумывается на мгновение, словно сверяя свои ощущения с барометром Вселенной, и кивает. «Вы же сказали, что я призвана изменить мир». Уточняю я, правильно ли я ее поняла. «Ты способна на многое», — говорит она. «Но только через мужчину». Из груди вырывается разочарованный вздох. Мир невозможно изменить в ключевых вопросах. «Все, что ты делаешь или задумалась сделать тебе во благо», — утешает она меня. «Но помни, что ты слабая женщина», — Твой муж из тех мужчин, которые могут перевернуть мир за одну твою улыбку. Мне приятно слышать от нее такие слова. Я отерзалась по поводу наших отношений с Мигелем, точнее, их отсутствия. «Мигель вернется?» Спрашиваю я ее, прежде чем успеваю подумать, что она уже ответила на этот вопрос, и исправляюсь. «Скоро он вернется?» «Вернется?» когда этот мужчина начнет выздоравливать. Уверенно говорит матушка Оледжа, и я и верю. Вас ждут сложные времена. Опять. Когда кто-нибудь скажет, а дальше у тебя не жизнь, а сказка? Ни от кого не слышала, все только пугают. С ребенком будет все в порядке, он родится. Беспокоюсь я о ребенке, хотя не до конца верю, что беременна. «Родится у тебя мальчик, здоровый, умный и красивый», – успокаивает меня она. «Ладно, сложное так сложное. Когда легко-то было? Главное, что Мигель вернётся, и ребёнок родится здоровый. А остальное я переживу. Мы с Мигелем переживём». Хозяйка скребётся в двери раб, не смея даже заглянуть. Вот насколько сильно сидит в них страх перед матушкой Оледжо. «Все готово!» «Заходи, Сэм!» – отдает распоряжение рабыня, как хозяйка. «Поднимайте белого и несите в рощу, туда же гоните скот!» Я встаю, чтобы проследовать за ней, но колдунья меня останавливает. «Иди, приляг, я пришлю с Сарой питье, и ты поспишь!» «Но я не хочу спать, мне еще столько предстоит сделать!» – начинаю я. «Вот именно поэтому тебе и нужно поспать», — говорит она строгим тоном, — «твой мужчина останется у меня. Я присмотрю за ним до выздоровления».